Глава 34. Прошедшая битва оказалась очень противоречивой. Вроде как и одержали победу. Вроде бы и было уничтожено большое и вместе с тем большее число противников и техники, но при этом потери просто ужасали. Со стороны правительственных войск было послано 4 полных эскадрильи. Даже при этом они были усилены примерно процентов на 20. До пяти эскадрильи не дотягивал, но вот до четырех усиленных вполне. Если взять и тупо посчитать сухие цифры, то цифра выходит довольно существенной. Противник нам тремя волнами отправил примерно 1200 бойцов и командиров. С нашей же стороны сражалось около семи сотен человек. Соотношение было явно не в нашу сторону, да и по технике противник был на голову выше нас, просто всех тут спасла банальная удача». Удача, что они не ожидали достойного отпора. Удача, что они атаковали не разом, а несколькими волнами. Удача, что минометчиков так и не засекли. Удача, что часть построек выдержали. Удача, что так и не накрыли высоту, на которой мы держали оборону. Удача, что у артиллерии противника закончились снаряды. Вот только все равно из семи сотен защитников осталось примерно две с половиной сотни. А сколько погибло гражданских? Эту цифру назвать будет, возможно, только после полной переписи остатков населения этого городка. Связи с отступившими не было. Да и мы сами потеряли весьма мощные переносные станции связи. Враг явно знал, куда надо бить, и он бил, целенаправленно, словно кто-то выдал. Вот только зачем и почему? Говоря об остатках с нашей стороны, 150 бойцов оказались спасены только потому, что их просто отправляли мелкими группами для прикрытия гражданских. Конечно, не факт, что они все выжили. Многие были ранены, но некоторые из них, если бы остались тут, точно были глина землю и больше бы не встали. А сейчас... «Еще более-менее живые воины ходят и пытаются найти раненых что среди трупов противника, что среди наших. Я же просто смотрел на все это с каким-то отстранением. Устал? Может быть. Даже у жестокости есть свои пределы, как и у сочувствия. У меня не было понимания, почему мне так все равно на произошедшее». Даже было какое-то чувство грусти, но не из-за смертей, а скорее из-за отсутствия драки. Конечно, это подавить в себе было несложно, но сам факт наличия такого чувства несколько пугал. Я действительно начал походить на монстра, которому важно лишь убивать. Ноль! окрикнул меня старик, находясь где-то рядом с завалами у основания высоты, из-за чего его не было видно. Иди сюда! Осмотревшись зачем-то вокруг, видимо по привычке, я начал спуск по руинам и трупам, ведь буквально вся высота была усеяна трупами. Метра свободного не было, чтобы не наткнуться на чье-то мертвое тело. А я лишь бесчувственно и черство на это смотрел, словно это нормальное явление. Такой человек просто не может чувствовать. Или может, я не понимал. Или это просто таким я стал после такого огромного количества жестокости, которое я пережил? Где все то, что делает меня принадлежащим к роду людскому? Спрыгнув с поваленной стены, край которой образовывал своеобразный козырек, над нижним этажом, я снова осмотрелся. Картина тут была та же самая. Десятки трупов, сидящий старик на корточках и слегка шевелящееся тело. «Этот раненый сразу бросался в глаза, у него была не наша форма, даже больше, у него была форма не обычного бойца, а командира. Этих-то я знаю, как определять». «Живой?» — слегка нахмурившись, подошел я к старику и присел рядом с ним. «Даже еще сознание!» — хрипло и невероятно устало сказал старик, после чего с кряхтением поднялся на ноги. «Займись им, а мне надо отдохнуть. Что-то мне подсказывает, что это далеко не все». «Верно думаешь. Сам знаешь, почему». Сказал я так, будто зная, что Алисия ему все уже рассказала. «Ну, слышал ваш разговор. Бредовая идея, но нам больше ничего не остается». Старик пожал плечами Развернулся и, слегка шатаясь, побрел в сторону небольшой группки отдыхающих теньке бойцов. Тяжело вздохнув, я сконцентрировал свое внимание на умирающем командире. Обычно, когда такие оказываются смертельно ранены, у них срабатывает какая-то система, из-за чего они сразу взрываются. У этого же офицера такая система дала сбой, поэтому он еще достаточно долго болтался между жизнью и смертью. Но он точно не жилец. Часть его тела изуродована до неузнаваемости. Можно просто сказать про те места — куски мяса. Остальное же — сломанная левая нога в двух местах, колено и голень. Пробит живот где-то в районе печени, оторвана правая рука по локоть. Странно, что он вообще остался в живых. Но информацию из такого тела нормальным методом не вытянуть. Только если воспользоваться тем способом, какой я использовал при побеге из того объекта. Положив обе руки на голову, я отдал мысли команду Чипу. Он тут же начал проводить какие-то сканирования, манипуляции. Даже подконтрольное вещество в этом каким-то образом участвовало, но толком информации получить не удалось. Мне оставалось лишь усмехнуться. «Все же в рядах ученых правительства есть весьма умные люди. Не зря они ученые!» Этот экземпляр, насколько я смог понять, после получения несопоставимых с жизнью травм и ран, был подвергнут процедуре стирания памяти. Она занимает определенное количество времени, так что немного, но я успел выудить из его головы. Неудивительно, что он, оставаясь в сознании, смотрел пустыми глазами. Он уже ничего толком не помнил. Ни себя, ни того, зачем он тут. Учисть хуже смерти!» Я знаю, о чем говорю. Я лишь тяжело вздохнул, еще раз поражаясь жестокости правительства. А ведь его по логике каким-то чудом можно было бы спасти. Например, в тех капсулах Шримфала. Но кто-то посчитал, что нужнее стирать память. Ублюдки. Но информацию получить удалось. Достаточную. О нахождении здесь чего-то правительство всегда знало. Просто они давали шанс на существование этого городка. Точнее, приказы на его ликвидацию поступали давно, вот только командование той базы медлило. Осуществляли все сторонние нескончаемые подготовки, устраивали смотры техники, личного состава, проверяли, как действуют бойцы при объявлении тревоги, но они не нападали. Решение о нападении было сформировано тогда, когда исчезла группа постоянного наблюдения. Они успели передать сигнал о том, что на руины наступала орда тварей, а после погибли. Вот только не стоит говорить, что погибли они от моей руки, а не от лап и постей тварей. Но есть одна странность. Если учитывать такую большую готовность войск, Почему они не напали сразу, как только пропал сигнал отряда? Почему так долго медлили? Да и почему нападали волнами, если могли напасть всем скопом? Логики я в их поступках не видел от слова совсем. Это было банальное расточительство живой силы. Или они пытались экономить силы, не устраивать тут кровавую бойню? Ответа не было. Самое интересное, вся техника, которая на нас наступала, была не предназначена для особо больших перелетов. То есть на базе противника должен был быть транспорт, который способен совершать перелеты между континентами. Иначе как бы здесь все это оказалось? Встав на ноги, я выпустил из рук голову уже умершего офицера. Он раскрыл для меня кое-какие сведения... Но от них почти ничего не изменилось. Можно сделать только краткий вывод. После нападения тварей база начала набирать более высокую готовность. Формировать отряды, а после пошла в наступление. Опять же, вяло. Если судить по этой логике, то командование думало, что они просто расправятся с тварями-штурмовиками и бомбардировщиками. Потом пехота просто почистит остатки. Но они столкнулись с неожиданностью, тварей в городе не было, были весьма разумные, живые и боеспособные террористы, как их называет правительство. Более того, они не ожидали, что эти самые отсталые террористы смогут оживить очень старую систему обороны города, которая оказалась неожиданным элементом в их плане. Тот самый камень, который забился в шестеренки их работающей системы. И все пошло у них прахом. И тут назревает еще один вопрос. Зачем здесь была построена такая мощная оборона, если это обыкновенный город? Почему ее не разместили на подступах к городу? Странность на странности. Что-то не вяжется. Вот только я не понимаю, что... «Да еще этот древний с виду бункер. Есть идея, что именно для его защиты была построена оборона города, но бункеру по его состоянию и невероятным технологиям, которых нет у нас, даже невозможно определить возраст. Значит, этот бункер когда-то исследовали. Но он активировался только сейчас. А почему? А потому что появился я». «Древние знали о нашествии тьмы? Или как там она? Пустота?» С легким усилием потеряв лицо, я вышел из-под козырька и в очередной раз осмотрел округу. Развалины стали более чистыми, а светило уже начало скрываться за горизонтом. Вечерело. Воздух становился свежим, а ветер отгонял весьма противные запахи — которые стали наследниками этой страшной битвы. Стоило мне подумать, что необходимо было что-то начать делать с мертвецами, как обнаружил в стороне от себя небольшую горку из мертвецов. Их туда складывали самые здоровые люди. Таких было реально мало. Около десяти человек. Но кучка была большой. А люди таскали мертвецов довольно медленно. «Сколько же я так просидел?» Но нужно думать сейчас не об этом, нужно найти старика и поделиться с ним теми сведениями, которые смог достать из мозга, а если вернее, то из чипа, подключенного к мозгу офицера. Только он тут имел достаточно власти и авторитета, чтобы что-то решать. Найти его оказалось не особо сложно, рядом с ним уже была группа людей, которые бурно что-то обсуждали». Всплески руками, повышенные тона и при этом максимально отстраненное лицо старика выглядели как-то неестественно. Либо что-то стряслось, либо еще не найдено общее мнение в каком-то важном вопросе. «Что стряслось?» — подошел я, слегка отодвинув одного из участников споров, из-за чего был награжден весьма гневным взглядом. «Люди не хотят понимать, что до выживших сейчас смысла нет идти!» — устало сказал старик, присаживаясь на валун, что смотрелся очень неестественно среди обломков зданий. — А причины ты им говорил? Тут стало интересно даже мне, так как если бы людям правильно сказали причину, споров точно было бы меньше. Ну, мне так кажется. — Нет, — усмехнулся старик, после чего сморщился, резко схватившись за правый бок. Кто-то попытался дернуться в его сторону, видимо, опасаясь за его здоровье, но он тихо остановил второй рукой, показав ее им открытой ладонью. Все нормально. Просто ушибся довольно сильно. Так вот, смысл им говорить причины, если они им не интересны. Так скажи... Я аж закатил глаза, так как это было какое-то ребячество со стороны одного из лидеров этой общины, о чем я сразу же его и уведомил. Что как маленький? -у -у -у -у, я не маленький, хотел было рассмеяться Маркус, но смог сам себя сдержать от этой вредной для него на данный момент оплошности. Просто надо как-то молодежь научить думать. Они все не хотят. «Да черт тебя за ногу!» — неожиданно для самого себя я сорвался. «Да какого хрена, а? Что сложного просто так сказать эту тупую причину и не выносить людям мозг?» «Успокойся!» — бросил на меня очень серьезный взгляд старик, из-за которого я почувствовал уже себя ребенком, но все же останавливаться я не хотел. «И не подумаю!» — нахмурился я, скрестив руки на груди. «Вот только твой уже, видимо, старческий маразм мешает тебе нормально соображать. Во-первых, от этого знания зависит их жизнь». Я указал рукой на уже молчавших и слегка отошедших в сторону бойцов. «Во-вторых, от этого зависят жизни тех, кто ушел в другой бункер. В-третьих, Если сейчас не разобраться с той базой, то уроды оттуда рано или поздно найдут по остаточным признакам, куда именно делись жители вашей общины, и тогда они также умрут. Ну и в-четвертых, если мы сможем не просто уничтожить эту базу, а занять, то у нас появится возможность покинуть этот давно сдохший континент, который используют как чертов полигон для испытаний, в котором все вы — лишь часть эксперимента». «Чего?» — тут же удивился сам старик. «Откуда у тебя есть сведения о том, что там может быть самолет для дальних перелетов?» «Ну а ты сам подумать не можешь?» — разочарованно помотал я головой. «Тут все просто. Самолеты у противника на какое расстояние способны летать?» «Слушай, Вундеркин с чипом в голове!» — встал с камня и подошел ко мне Маркус». Ты тут самый первый подозреваемый в том, что нас вообще вычислили. Ты тут единственный с чипом. Так что не зазнавайся. Да и мы обладаем знаниями, которые отстают от действительности летодок на сто. А может и больше. Так что мы не знаем, на какое расстояние способны летать посланные на нас самолеты. «Подозреваемый?» — слегка отстранил я голову назад и еще сильнее хмуря брови. «Если бы не я, то вы гарантированно бы сдохли, а ваши гражданские, причем плевать какие, правительству неважно, на ком опыты ставить, стали бы подопытными мышками». И тут старик просто сорвался — Видимо, у него была какая-то травма, либо очень горестное воспоминание, из-за чего он сейчас именно так и поступил. Его лицо резко стало гневным, кулаки сжались до белизны. Он быстро встал в стойку, после чего последовал довольно сильный удар в челюсть. «Нокаут меня этим не отправить!» Но вот отшатнуться я смог. «Заткнись, падаль!» Рыкнул он, хватаясь за бок, который начал кровоточить. Ты тут вообще никто. Если бы я захотел, то ты уже бы сдох. Селенок бы не хватило. Как-то спокойно сказал я, что меня самого несколько удивило, потирая челюсть вместе удара. Да ты это и сам понимаешь. А что касательно самолетов... То модели, которые на нас направили, упали бы в океане при перелете. Они много топлива жрут, при их довольно малом баке. Тактическая авиация, не стратегическая, так что должны быть другие. Сказав это, я развернулся и пошел в сторону уже несколько родной, хотя и покореженной установки. Именно с нее я уничтожил большую часть наступавших сегодня войск. Так что там мне казалось, что сил у меня больше. Хоть там у меня будет время на подумать. А подумать было над чем. Если до этого я лишь убегал и оборонялся, то сейчас начнется мое настоящее восстание против чертовой системы, и этот мертвый континент, он станет могилой для многих».